Глава двенадцатая Я, прижав палец к губам, сделала выразительный рубящий жест в сторону лаза. «Назад! Живо!» Побледневшая Итти мигом все поняла, и, как ни удивительно, Нияра тоже догадалась. «Вот же ж умная зверюга!» Она первой, махнув хвостом, нырнула в лаз, за ней пошла и шаманка. Они бесшумно растворились в проходе, оставив меня одну. Я же легла на живот и по-пластунски подползла к самому краю карниза. Холод камня проник сквозь меховую накидку, на что я вовсе не обратила внимания, я осторожно, едва дыша, выглянула наружу. И вот все мое существо захвачено созерцанием происходящего. Итак, их было пятеро. И все щеголяли в одинаковых темно серых комбинезонах из какого-то матового плотного материала, Никаких лишних ремней или пряжек, все предельно функционально, зализано. Кто-то стоял, сняв маску волка с лица, кто-то просто поднял ее на лоб. Получается, это другая группа воров. У тех, если верить Ити, были совиные морды. На правом бедре того, кто стоял прямо подо мной, я заметила кабуру. Из нее торчала рукоять какого-то оружия, внешне похожего на пистолет с индикатором, горевшим зеленым. На шее у этого же человека висели громоздкие очки с несколькими глазками-объективами. Тепловизор или подобное ему устройство. Я всмотрелась в их лица и невольно нахмурилась. Все они выглядели, как уже привычные мне неандертальцы. Те же массивные надбровные дуги, широкие скулы, мощные челюсти, но черты как будто правильнее, четче что ли. Удивилась я, потому что все же думала, что воры — это чистые «homo sapiens», «Интересно». Я вытянула шею сильнее, чтобы расширить обзор. Слева, вплотную к скале, стояли две повозки, самые обычные, грубо сбитые деревянные телеги с высокими бортами. В каждую была впряжена лошадь. Контраст между экипировкой солдат и этим гужевым транспортом был настолько диким, что мозг на секунду отказался воспринимать картину. В этот момент из неприметной расщелины в скале, которую я бы сверху никогда не заметила, вышли двое бойцов. Они тащили, ухватив за руки и ноги, обмякшее тело дикаря в меховой накидке. Мужчина был огромен, ничуть не меньше граха, нашего украденного вождя. Сейчас же этот гигант висел в руках серых безмолвной куклой. Сто пудов всех жителей этой пещеры тоже усыпили». Насильщики подошли к крайней телеге, раскачали тело и швырнули его внутрь. Глухой удар плоти от дерева заставил меня поморщиться. Бросили небрежно, как мешок с гнилой картошкой. Жестокие сволочи. Следом из расщелины выволокли еще одного, в этот раз женщину. А за ней потянулась целая вереница. Восемь спящих неандертальцев и трое сапиенсов были небрежно свалены в телегу, и все, как на подбор, молодые, крепкие, самые сильные. Мой взгляд скользнул по задней части повозки и остановился на некой конструкции, которая представляла собой два ряда синтетической щетины. Их наверняка можно было опустить так, чтобы они, волоча за телегой, замели все следы. «Поторопитесь!» — Донесся до меня совитый голос, говорили на русском. Речь была чистой, без рычащих нот. Я, чувствуя, что надо сваливать, отползла назад, встала и юркнула в лаз. Мое маленькое племя спряталось в тоннеле, поступив мудро. Ирбис сидел у выхода. Не разговариваем, шепнула я, подойдя к своим. Ждем. После чего, расстелив шкуру, усадила туда детей и стариков, накрыла их еще одной сверху, сама устроилась поодаль рядом с неярой. Мы притаились, как мыши в норе, над которой кружит ястреб. Малыши, измотанные переходом и страхом, почти мгновенно уснули, сбившись в кучу. Я, прижавшись спиной к острой неровной стене, прикрыла веки. Любопытный факт. Раньше холод камня пробрал бы меня до костей за минуту, заставив стучать зубами. Теперь же мои два сердца разгоняли кровь и пока непонятную мне энергию по венам, не давая мне озябнуть. Молчали около часа. Я никуда не спешила. Пусть они уедут подальше. В тишине, нарушаемой лишь сопением детей, мои мысли потекли в неожиданное русло. Я посмотрела на свои руки, длинные пальцы, короткие обломанные ногти, светлая кожа, покрытая грязью. Интересно, какое лицо мне досталось? В прошлой жизни я была метр шестьдесят, с большими кариями глазами, от природы смуглой кожей с тёмно-русыми прямыми непослушными волосами. Была склонна к полноте, с которой я остервенела, боролась в спортзале. Моя прежняя внешность была обыкновенной, ничем не примечательной. А здесь? Это тело было выше, где-то метр семьдесят пять. Я смотрела на Тарха и шаманку сверху вниз, да и многих мужчин в племени превосходило ростом. Руки и ноги длинные, сильные. «Ити», — шепнула я, коснувшись плеча задремавшей старушки. Та тут же приоткрыла один глаз. «А? Скажи». Я замялась, чувствуя себя немного глупо. Вокруг враги, мы бездомные, а меня волнует внешность. Но ничего содолевающим меня любопытством поделать не могла, и приспичила же именно сейчас. Как я выгляжу? Чего? Не поняли меня. Ну, опиши мое лицо. Ити, удивленно вскинув брови, обвела взором меня всю. В ее черных глазах с каждым мгновением все отчетливее читалась жалость. Эх, Лойла! Вздохнула она печально. «Ты сильная, это главное». А внешне не унималась я. «Эм...» Старуха помялась, подбирая слова, чтобы не обидеть. «Ты, конечно, страшненькая». Я поперхнулась воздухом, от неожиданности в центре груди начала разрастаться глухая обида. «В смысле страшненькая?» Выдохнула я наконец, совладав с голосом. Бледная, как рыба, живущая в подземном озере и никогда не видевшая солнце. Начала загибать пальцы Итти, как личинка жука, что под корой живет. Глаза странные, прозрачные, как лед в реке, аж жуть берет. Смотришь в них, и мороз по коже. Волос светлый, как сухая трава по осени. Непрактично это, в лесу сразу видно. Она помолчала и добавила. «И плоская со всех сторон». Она без ткнула наткнула костлявым пальцем в мою грудь, потом в ягодицы. Спереди ничего, сзади тоже мало. Бедра узкие, как у парня. Как рожать-то будешь? Порвешься ведь вся, если плод будет крупным. Мужики таких не любят. Им надо, чтоб было за что ухватиться, чтоб баба была широкая, теплая, плодовитая. А ты? Ити окинула мою фигуру еще одним сочувствующим взглядом. Высокая, как мужик. Ноги во как стволы у молодых сосен. Куда такие длинные? Спотыкаться только. В общем, не повезло тебе с телом, девка. Зато искра есть. Попыталась утешить она. Думаю так, что за силу свою ты вождю достанешься. Я отвернулась, кусая губы, чтобы не расхохотаться в голос. Плечи тряслись в беззвучном смехе. Вот так описание. Всем описанием описание. Если нарисовать мой портрет со слов «Ити», действительно получится еще та страшила бледная глиста с нерабочим тазом и глазами стекляшками уродка на которую ни один нормальный неандерталец не взглянет без слез а ежели убрать все лишнее то я высокая блондинка с голубыми глазами и это звучало совсем неплохо спасибо ити выдавила я вытирая слезу выступившую от едва сдерживаемого смеха не плачь арии Я врать не люблю, потому сказала как есть. Сочувствующе похлопала она меня по руке, затем снова нырнула в тепло шкуры, накрывшись почти с головой. Тут закашлял тарх, шаманка вынула что-то из-за пазухи и сунула старику в рот. Ему нужно в тепло и отлежаться, пробормотала она. Иначе помрет! Я беспокойно посмотрела на старика и кивнула. Нам всем не помешало бы отогреться, отоспаться и нормально поесть. Откинув голову назад, посмотрела на темный потолок, подожду еще немного и пойду на разведку. Через полчаса, измотанная вынужденным бездействием, встала, тихо попросила нею охранять людей и пошла на выход. Прошла к тупику, нырнула в лаз слева и, опустившись на четвереньки, подползла к краю карниза. Сердце против воли ускорило бег, но, слава богу, на площадке перед пещерой, как и в долине, расстилавшейся внизу, никого не было. Я выждала еще какое-то время, вслушиваясь в тишину леса, и так и не уловила ни скрипа колес, ни голосов, ни ржания лошадей, только ветер завывал в верхушках сосен, предвещая метель. Я медленно выпрямилась в полный рост, оценила стены справа и слева от балкона. «Хоть что-то приятное», — пробормотала поднос, Здесь скала была совсем другой, нежели у нашей пещеры. Тут камень изобиловал глубокими трещинами, широкими выступами и удобными карманами для ног. Не отвесная гладь, а практически природная лестница. Спущусь без проблем. Не теряя времени, перемахнула через край, пальцы мигом нашли, за что ухватиться, ноги встали на твердый уступ». Вскоре я спрыгнула на утоптанный снег площадки, замерла, прислушиваясь и сканируя местность, готовая к любым неожиданностям. Никого. Выдохнув, первым делом прошла к узкому проходу, откуда вынесли спящих дикарей. Скользнула внутрь, замерла, привыкая к царящему здесь полумраку, пахло сыростью, немытыми телами и уже едва уловимым сладковатым духом усыпляющего газа. Пещера была меньше нашей, и потолок ниже. У стен на ворохе грязных шкур лежали люди. Я подошла ближе, их было одиннадцать. Пятеро стариков, трое из них женщины и шестеро детей разного возраста. Воры забрали сильных, здоровых, репродуктивных. А этих просто кинули помирать и даже не пристрелили, не считая нужным тратить патроны. Я стояла посреди пещеры подле едва тлеющего костерка, сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони. Твари! так ведь нельзя. С трудом, взяв себя в руки, пошла к своим. Не прошло и часа, как все члены моего маленького племени расположились внутри новой пещеры. Хозяева все еще спали. Ити и Тарх взяли заготовку, я же вышла к своему питомцу. «Дай осмотреть твои раны», — попросила я, присев рядом. Кошка дернула ухом и продолжила глядеть вперед в сторону леса. Посчитав это за разрешение, я осторожно раздвинула густую, свалявшуюся от крови и грязи шерсть на ее левом боку. Рана выглядела неплохо. Края плоти стянулись, покрывшись темной сухой коркой. Никакой красноты, припухлости или запаха нагноения. Убедившись, что зверь в порядке, пересела так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Следуй за ними. Будь осторожна. Не попадись. У них есть оружие способная убить тебя на расстоянии запомни направление потом вернись ко мне что ты задумала лойла раздался позади встревоженный голос шаманки орд хрем не отступится я нутром чую что не отвяжется он нас найдет даже если ему придется бросить свою стаю поэтому мы переночуем здесь утром я схожу на охоту а потом мы все снимемся с места твою чудо траву используем чтобы замести следы не же найдет меня, где бы я ни была». «Но Тарх не выдержит еще одного перехода», — возразила Итя. Я подняла голову и посмотрела на тусклое, запеленной туч, алое солнце, почти коснувшееся горизонта. «Мы усадим детей и совсем немощных на волокуше. Я потащу их всех». «Не надо». К нам вышел бледный Тарх. Старик цеплялся за стену, чтобы не упасть. «Я для вас лишний род». — Ни к чему тебя, Лойла, оглядываться на меня и тратить силы. Я останусь здесь. Я посмотрела в его блеклые глаза и медленно кивнула. — Хорошо. Так тому и быть. Шаманка потемнела лицом, пожевала губы, но спорить не стала. Она многое повидала за свою долгую жизнь и, как никто другой, знала, что Тарх — абуза. — А дальше что? — вместо возражений спросила она. Найдем подходящую пещеру, где я вас оставлю ненадолго. У воров есть оружие, которое даст нам шанс выжить в этом мире, противостоять тем же ортхам, да кому угодно. И я хочу это оружие заполучить».